Надо сказать, что еще Кэрри во время своего пребывания в Китае проявлял особый интерес к размерам советской помощи Китаю. Некоторые официальные лица гоментановского руководства, в частности помощник Дайли Джен Цзэмин, в тот период говорили мне, что американцы вообще не возражали бы, чтобы СССР побольше помогал Китаю, а они ограничивались бы теплыми словами о дружбе и заявлениями о моральной поддержке. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Грянула Великая Отечественная война. Мне было тяжело в те дни в Китае. Сердцем я находился дома, со своими товарищами, которые отстаивали Родину, но задачу свою я еще не выполнил. Известие, полученное в далеком Чунцине о нападении гитлеровской Германии на нашу страну, Не явилось неожиданным для нас. О возможности такого нападения в ближайшие месяцы мы сами информировали Москву. Однако начавшаяся война тяжело отразилась на всех нас. Условия и обстановка, в которых мы продолжали работать, намного усложнились. Наши первые неудачи на западном фронте вызвали радостью тех, кто всегда относился недоброжелательно к нашему присутствию в Китае. Несмотря на выражение сочувствия СССР, подвергшемуся агрессии германского фашизма, в официальной прессе и заявлениях ответственных правительственных деятелей, многие из китайских руководителей в частных беседах откровенно злорадствовали. С момента нападения на Советский Союз гитлеровской Германии мы все почувствовали особо возросшую ответственность за точность информации, передаваемой в Москву, о положении на Дальнем Востоке. Непроверенные, тем более ошибочные информационные данные, исключались. Но не так просто было получить интересующие нас сведения и ручаться за их точность. Ведь Япония, где разрабатывались планы дальнейшей агрессии, находилась одна за сотни и сотни километров. А между тем нам требовалось точно знать, чтобы предупредить Центр, Куда же японцы бросят свои крупные ударные силы флота и авиации, которые у них находились наготове, а также армейские соединения, не пущенные в ход в Китай? Второй фронт на Востоке мог возникнуть для нас в то критическое время, когда на Западе мы несли тяжелые потери и отступали. Теперь, когда многие документы преданы гласности... Известно, что 24 июня 1941 года министр иностранных дел Германии Риббентроп советовал японскому послу в Берлине Осима не упускать из виду русский вопрос и использовать этот год для того, чтобы энергично атаковать противника и совместными действиями окончательно вывести его из войны. Если до лета 1941 года Гитлер и Риббентроп усиленно нажимали на Японию, чтобы она скорее вступила в войну против Англии и захватила Сингапур, то с момента нападения Германии на Советский Союз дипломатия Гитлера резко меняется. Теперь он добивался быстрейшего вступления Японии в войну против Советского Союза. В шифрованной телеграмме Риббентропа германскому послу в Токио «Отту» 10 июля 1941 года, говорилось «Кроме того, я прошу вас продолжать прилагать усилия к тому, чтобы добиться скорейшего участия Японии в войне против России», о чем уже говорилось в моей телеграмме Мацуоко. Используйте все имеющиеся в вашем распоряжении средства, потому что чем раньше осуществится это участие в войне, тем лучше. Как и прежде... Цель, естественно, должна заключаться в том, чтобы Германия и Япония встретились на Транссибирской железной дороге до наступления зимы. В результате краха России позиции держав оси на международной арене настолько гигантски возрастут, что вопрос поражения Англии, то есть полное уничтожение британских островов, станет лишь вопросом времени». Цитируется по книге Рогинского и Розенблита «Международный процесс главных японских военных преступников». Москва, Ленинград, 1950 год, страница 244